Глава пять. Увидев княгиню, Бархан в изумлении застыл. Алекс, которая всегда одевалась на тренировку в женские брюки и рубашку, предстала перед ним в неожиданном образе: сексуальный розовый наряд из блестящего бархата и грива облегал талию и подчеркивал грудь молодой женщины. Она источала нежность и хрупкость. без следа той чертинки, которая всегда присутствовала в ней. Лорд тьмы оторопел, увидев девушку издалека. Он хотел поиграть с женой брата, чтобы пощекотать тому нервы, но соблазнять ее, но вскружить голову в отместку за то, что сам Дэй пару лет назад увидел у Бархана женщину. «Здравствуйте!» – Алисандра расплылась в небо. В выражительной улыбке и Бархан сглотнул. Он прекрасно знал эту хищную улыбку на очаровательном женском лице. Так смотрят на мужчину, которого хотят. Он уже приготовился к охоте, а добыча сама решила на него поохотиться. Начнем? Даже в контексте занятий с кинжалом. Прозвучало крайне двусмысленно. Пора сбавить напор чарующей магии ее голоса. Очевидно. На княгини он действует крайне сильно, хотя сначала показалось, что не действует вовсе. Бархан не собирается рушить удачный брак. Это в его планы никогда не входило. Он всего лишь хотел пощекотать нервы Дейрину. Начнем, серьезно ответил Бархан, отключив магию голоса полностью. Он кратко и предельно четко объяснил жене брата, как обращаться с кинжалом. Подобрав для нее легкий клинок, как раз для женской руки. Все поняла? Уточнил прежде, чем вручить даме кинжал. Абсолютно все. Мурлыкнула Алекс. В ней что-то изменилось: мимика, интонация, даже движения стали более плавными и кошачьими. Нет того озорного блеска в глазах. Наверное, это последствие болезни. О которых говорили лекари. Бархан приступил к практической части занятия, выставил свой кинжал и сделал выпад. Алекс вздрогнула, как осенний листок от порыва ветра, испугалась. Да что с ней? Это егоза умудрилась запрыгнуть на спину Лоренца, которого побаиваются многие офицеры за его мстительность. Больше похоже на игру и попытку надавить на мужский инстинкт защитника. Еще один выпад. Снова она пискнула и подпрыгнула. Алекс, защищайся! Со вздохом попросил Бархан. Мне страшно. Опустила глазки в пол. Алекс, тебя даже тархи испугались. Хохотнул лорд тьмы. Он не верил в ту странную историю с тархами, которые, якобы... Не тронули княгиню и не попробовали ее на зуб. Монстры вообще охотчие до、да, женщин. А ты боишься кинжала? Я боюсь вас. Взмах ресниц и в Бархана впился такой взгляд, что страшно стало уже ему. Алекс, приди в себя. Ты должна научиться отражать атаки. Бархан позволил себе немного строгости. Иногда это необходимо, чтобы привести женщину в чувство. Атаки? Она удивленно распахнула глазки. Я, милорд, да мне в жизни не отразить атаку мужчины. Я в тебя верю. Бархан впервые ощутил прилив раздражения от общения с княгиней. Эти взмахи ресницами, голос овечки и неумелые заигрывания только раздражают. Когда Алекс была бойкой и отважной, ему нравилось намного больше. Остается надеяться, что она придет в себя. Давай, отбивай мою атаку. Вот так. Смотри, я нападаю, а ты должна выставить блок. Алекс, не бойся. Да что с тобой? Подними руку, защитись. Вот так. Смотри, я нападаю быстрее. Вот так. То, что произошло дальше, вызвало у лорда тьмы желание закатить глаза. Алекс неловко увернулась от удара, потеряла равновесие и намеренно упала прямо в руки к Бархану. Конечно, как истинный джентльмен, он поймал ее, обхватив руками. Что здесь происходит? Голос Дейрона раздался совсем не кстати. Бархан поднял на брата взгляд, не успев скрыть раздражение. Князь выглядел осунувшимся и уставшим. Его можно понять. За последние дни на него многое свалилось, и все же было что-то не так в его взгляде. Мой князь! Пискнула Алекс и мгновенно отпрыгнула от бархана. Ого! Да с такой ловкостью она может уворачиваться от летящих в нее кинжалов? Не то, что избежать одного слабого выпада. Это у вас тренировки? Долгий взгляд на среднего брата. Ни упрека, ни злости. Больше похоже на дежурную фразу. Княгиня поскользнулась, я ее подхватил, сообщил Бархан. Все же задуманное удалось, и сердце Дейрана уколола ревность. Он ожидал хоть какой-то реакции, но ее не последовало. Ты в порядке? спросил жену с оттенком равнодушия. Да, мой князь. Алекс покорно присела в поклоне. Бархан скосил на нее глаза. Что происходит с этими двумя? Оба супруга не в себе после той ссоры. Хотел позаниматься с Алекс сам, но Дей покачал головой. Думаю, не стоит. Бросил на жену разочарованный взгляд. Князь вышел из зала непривычно опустив плечи и втянув голову. Весь его вид говорил о том, что главородо переживает о чем-то. Продолжим? Алекс послала Бархану радостную улыбку. И вновь душу обожгло раздражение. Неужели ее совсем не волнует состояние мужа? Что происходит у вас с Дейроном? Серьезно спросил Бархан. Почему он ходит как тень? Не знаю. Покачала головой девушка и едва заметно сглотнула слюну. Она боится своего мужа Алекс, который не боялась открыто перечить мужу, вдруг начала трястись, как осиновый листок. избегает прикосновений, демонстрирует страх. И началось это после того, как она сбежала в город. Бархан стремительно приблизился к княгине и, взяв ее за подбородок, заставил смотреть ему в глаза. «Алекс, он обидел тебя?» – допытывался лорд. «Что произошло между вами? Да и поднял на тебя руку?» Последнее предложение особенно взволновало Бархана. Алекс ничего не ответила. Лишь недоуменно хлопала глазами, в которых разлилась раздражающая пустота. Сейчас, стоя над ней, он вдруг подумал, что смотрит на эту женщину впервые. Даже склонил голову, прислушиваясь к своим ощущениям. Что-то не так. Осталось только понять, что именно. Располагайся. Грек развел руками, указывая на просторную, хоть и небогато обставленную гостиную. Дом мой охраняется заклинаниями. Два этажа, одна спальня, одна гостиная и кухня. Небогато, зато тепло. Ух ты! Я оглядела предложенное жилище. Чисто, довольно просторно, со вкусом, конечно, это не элитные квартиры на земле, но мне здесь понравилось. Оказалось, что Грегориан умеет не только перемещать души между мирами, но и сам свободно ходит из одного мира в другой. «При желании может взять с собой пассажира». «Грег, а как ты занимаешься этими перемещениями так, что никто даже не догадывается о происходящем?» Между делом спросила я, вышагивая по комнате. «Секрет!» – подмигнул мне он и добавил. «Тебе все равно никто не поверит. Располагайся, распакуй вещи. Я загляну вечером». «Постой!» – потерялась я. «Ишь, какой шустрый!» привел в чужой мир и бросает в открытое море? Где мы? Какой у меня статус? Кто еще живет в доме? Выпалила я только те вопросы, которые первыми всплыли в голове. Это столица княжества тьмы. Район города, близкий к центру. Скучающим голосом ответил Грег. А у меня от восторга сердце в пятки ушло. Мы в столице владений Дейрона. Твои документы на столе, Махнул рукой в сторону кухни. Ты моя подопечная, сирота, дочь, мещан, Моих хороших друзей. Приехала из дальней провинции. Помимо тебя в доме никого. Если ты привыкла к слугам, отвыкай. Все придется делать самой. Я всегда и все привыкла делать сама. Оскорбленно фыркнула я. Тогда приступай. Весь дом теперь твой. Бросил на прощание Грег и исчез, Растворившись в воздухе. Вот и поговорили. Он как будто каждый день людей забрасывает в разные миры. Впрочем, как знать? Вдруг так и есть. Я выглянула в окно и увидела до боли знакомые темные домики с острыми вытянутыми крышами. Я прислонилась лбом к стеклу. Сердце наполнило теплое чувство, словно я наконец-то вернулась домой после долгого отсутствия. Княжество тьмы. Неделю спустя после ухода Саши. Хозяин, что с вами? Вы как будто заболели. Робко произнес Гарт, сидя напротив Дейрена. Не знаю. Скривился князь. После этой сумасшедшей ночи у меня будто... Он сделал неопределённое движение рукой у груди. Сердце не на месте. Вас так расстроил поступок негодяя? Вы не можете простить ей побег? Уточнил хранитель. Да при чем тут это? Раздраженно махнул рукой Дерен. Не могу объяснить свои ощущения, это и пугает. Все хорошо, а у меня такая тревога, что ничем не могу заниматься. Возможно, это знак того, что не все хорошо? предположил Гарт. Лекари говорят, что Алекс здорова. Она сама ни на что не жалуется. Разве что ведет себя так, будто издевается надо мной, а я места себе не нахожу. Гарт, может, я сошел с ума? Не думаю, хозяин. Возможно, вам следует присмотреться к изменившемуся поведению супруги. Возможно, ваша тревога вызвана именно этим. Ты что-то знаешь? Дейривком、да、поднял голову, вперев в пса горящий взгляд. Этот черный слуга тьмы всегда ведет свои игры, ловко манипулируя людьми. Его не удивляет состояние Дейрона. Он даже пытается дать ему какие-то советы. Тьма делится со мной своими секретами. Загадочно отозвался Гарт. Ну все, князь Тьмы сорвался с места и позволил себе то, на что не осмеливался никто из его предков. Схватил хранителя за шкирку и одной рукой поднял его над полом. Говори, прорычал князь. Что Гарт не столько испугался, сколько атаропел от действий Дейрана. Огромный пес оказался подвешен, лапы не доставали до пола. Что происходит? А что происходит, хозяин? Даже в таком положении этот хитрец умудрялся увиливать от прямых вопросов. Что случилось с Алекс? Неделю назад я вытащил ее из гостиницы. Из тех мою жену как подменили. Она избегает меня и ведет себя как, как, как кто хозяин, ухватился за заминку хранитель. Как стерва, выплюнул Дейрон. Она бьет слуг. Целыми днями в наших покоях сидят ювелиры, портные, художники и прочий сброд. Она требует, чтобы рисовали ее портреты. Она заказывает самые нелепые украшения. За неделю забила диадемами весь шкаф. Неужели тебе жалко денег на свою княгиню, хозяин? Лукаво поинтересовался Гарт. Она меня бесит! – рыкнул Дейрон. Клянусь, я уже начал подозревать, что настоящую Алекс похитили, а вместо нее подсунули эту дуру. Я не выношу ее. Мне хочется придушить женщину, без которой я не представлял свое будущее. Попробуй поговорить с ней откровенно, хозяин. Гарт хитро блеснул глазами. Расскажи о том, что чувствуешь. Иногда откровенный разговор луч лучший способ понять, что происходит. Ты что-то знаешь. Да и тряхнул хранитель как нерадивого щенка. Я знаю, что ты что-то скрываешь. Тьма избрала меня своим слугой. Я лишь исполняю ее волю, хозяин. спокойно отозвался хранитель. Дейрон не выдержал и отшвырнул его. Бесполезно, если хранитель не желает говорить, то от него не добьешься ни слова. Это он усвоил еще в детстве. Что же происходит с Алекс? Пару дней назад Дей проверил ее, обнажив магические токи тела, пока жена спала. Определенно рядом с ним лежала Александра, но князю казалось, что это совершенно чужая. И странная женщина, даже чувства к ней исчезли. Уже не было того будоражащего чувства, которое возникало, когда рядом оказывалась Алекс. Совет хранителя оказался запоздалым. Князь не раз пытался разговаривать с женой, но она делала круглые глаза, и разговор сам собой заходил в тупик. После последней попытки... Он неожиданно для себя подумал, что был бы рад, если бы ту прежнюю Алекс похитили и вместо нее подцунули эту стылую Рыбину. Тогда у него была бы хоть какая-то надежда на то, что однажды все будет так, как раньше. Подходя к личному крылу, Дейрен заметил странную суету вокруг его покоев. Слуги сновали туда-сюда, таскали какую-то мебель. «Неужели снова ремонт? Но ведь всего неделю назад Алекс капитально обновила спальню, и ее цветовые находки очень ему нравились». «Что здесь происходит?» – спросил он, входя в их женой спальню, окинул взглядом комнату и воскликнул. Сейчас же поставьте это на место. Слуги дружно вздрогнули. Затем отмиров осторожно поставили лиловую кровать на место. Оранжевые шторы уже успели снять и теперь готовились отдирать яркие шелковые обои. Увиденное поразило его так, словно кто-то решил надругаться на цветынь. На языке вертелся ворох непристойных слов, но выдавить удалось лишь: какого вонючего тарха здесь происходит? С каждым словом князь все сильнее терял контроль над голосом. Приказ княгини, повелитель. Испуганно отозвались слуги. Где она? Рявкнул Дей. Впервые он так разозлился на супругу. В соседней комнате повелитель принимает портного. «Не смейте ничего трогать! Верните все, как было! Если пропадет хотя бы одна подушка, уволю всех!» Дейрон пулей вылетел из спальни и направился в соседний зал. Услышал голос Алекс у дверей и замер. «Шляпку из желтого бархата изготовьте до завтра. Мне нужно десять соболиных шуб разных оттенков». От светло-кофейного до голубоватого черного. Домашние платьи уже готовы? Хм, пять оттенков розового и десять синих. А где туфельки? Нужно обсудить высоту каблуков. Дейрон почувствовал, как его мозги вскипают, как женщина рядом с которой он мог по-настоящему расслабиться, стала настолько невыносимой, даже ее интонации, ее голос вызывает дикое раздражение.